Утром следующего дня Валивачев порадовал начальника новой идеей. «Алексей Николаевич, я узнал от Шереметьевского, что на кости обжигательном заводе в вас стреляли согласованной картечью», — заявил он. «Да. И что? Разрешите, я схожу в управление императорской охоты? Вдруг там что-то вспомнят?» Человека какого-нибудь с дурными наклонностями, негодяя в душе. Его выгнали, но запомнили. И прозвище у человека было «Снулый», — добавился иронией лыков «Почему нет?» — возразил Юрий. «Больно просто собираешься жуликов искать. Отчего именно в императорской охоте? В столице полно других людей». способных согласовать картечь. «Но убит придворный? А если тут есть связь?» «Хорошо», — смирился надворный советник. «Съезди в Гатчину, расспроси. Только возьми с собой фото покойника, которого снул и приколол на Гутуеве. Пусть в морге сделают карточку. Вдруг опознают. Вдруг это он парашют заряжал?» Валивачев ушел, а к сыщику обратился Шустов. «Алексей Николаевич, у меня тоже имеется предложение. Разрешите изложить?» Лыков удивился. «Чиновник для письма проявляет разыскную инициативу. Что это с ним? Решил сам поймать Родиона, чтобы не шлялся к нему по ночам?» «Излагайте, Сергей Фирсич». Шустав, несколько смущаясь, начал говорить. «Я, конечно, понимаю свою никчемность, писарь, и вдруг с каким-то предложением. Но что подумал? Бумаги дошевского, что мы забрали с обыском. И что? Там повестки к мировому судье. Есть такие. Убитый судился со своим лакеем. Да-да, я и подумал, не поговорить ли вам с судьей?» «Для чего?» «Вдруг он интересное вспомнит, мало ли?» «А что может быть интересного в тяжбе хозяина с прислугой?» Шустав совсем стушевался, потом пробормотал, глядя в пол. «Надо же где-то искать! А тут судья, не коридорный какой, знаток, так сказать, душ человеческих!» И Лыков подумал, «Почему бы и нет?» Гусиной лапе он назначил срок до завтра, а Ширинкин примет его тоже завтра. А сегодня у сыщика никаких своих идей нет. Вечером свидание. Тут Алексей не кстати представил Анютку голой и порозовел. Надо поговорить с судьей. Камера мирового судьи 14-го участка помещалась в свечном переулке. Хозяйничал ней князь Эристов. Везло Лыкову в этом деле на князей. Он как раз вел заседание, и сыщику пришлось обождать. От нечего делать он прислушался к голосам. Обвинялся молодой извозчик, оскорбивший седоков, не соглашавшихся на его цену. Эристовы — грузинский род, но князь вел процесс сдержанно и корректно. Никакой южной горячности. Несколькими вопросами судья разъяснил для себя суть дела, а потом вдруг просто и по-людски пристыдил парня одной точной фразой. В камере стало тихо, лишь было слышно, как сопел извозчик. Напряженным голосом он извинился. Сразу загудели другие голоса, но беззлобно. Извинения были приняты. Люди, истцы и ответчик, вышли на улицу одной гурьбой, дружески переговариваясь. — Настоящее примирение сторон? — порадовался Алексей. — Ай да, князь! Тут появился и он, запирая двери камеры. Увидел незнакомого господина и сказал, — Думаю, он запомнит и сделает выводы. — Хочется верить, — вздохнул Лыков. Совсем еще молодое, уже хамит. Вы ко мне? Прошу. Судья был в возрасте с седыми вьющимися волосами и усталыми глазами человека, видевшего много зла. Лыкову он сразу понравился, и сыщик начал без обиняков. Я из департамента полиции. Расследую смерть Устина Алексеевича Дашевского. Вы должны его помнить. «Дашевский?» — нахмурился князь. «Как же! Судился у меня со своим лакеем! Вздорный человек! Хотя и лакей ему подстать. Так он умер? При каких обстоятельствах?» Его зарезали в собственной квартире. «Да что вы говорите!» Эристоф весь как-то вытянулся. «И кто это сделал?» «Ищем!» пожал плечами Лыков. «Дела. Позвольте, однако, убедиться в ваших полномочиях». Судья тщательно изучил полицейский билет Алексея и остался им недоволен. «Чиновник особых поручений департамента полиции, причем тут ваш департамент, убийство должно дознавать сыскное отделение градоначальства». «Так бы и случилось, если бы не придворное звание погибшего». пояснил Лыков. «Ну и что? Придворные живут по каким-то особым законам. С недавнего времени принято негласное решение. Дела, где замешаны знатные фамилии и крупные сановники, передавать к нам». «Это незаконно!» «Да что вы говорите!» — разозлился сыщик. «Кудах ты не князя, стало уже его раздражать! Мы полиция, и они полиция!» И все подчиняемся судебному следователю. Какая вам разница?» «Опять одно и то же», — запустил Петерню в седую бороду эристов «Я знаю, государь не любит нас, судей, за нашу независимость, за несменяемость, за то, что он не может нам приказать. Вот еще одно подтверждение этому». «Ну почему?» «Когда я соберу улики и поймаю убийцу, судить его станут на литейном». в открытом судебном процессе. Я веду только дознание. Но Эристо все не сдавался. С каких это пор Дашевский? Стал крупным сановником. Он состоял в должности церемонии мейстера, поэтому мое расследование волей-неволей будет касаться придворных сфер. — Теперь понятно, — саркастически хмыкнул князь. — Вот почему признано удобным вести его негласно. Мало ли что обнаружится, а потом и убийцу так же втихую накажете. Августейшим повелением. Это вопрос не ко мне. Однако, если хотите знать мое мнение, так не будет. А будет обычный суд. Но довольно уже спорить. Зря вы видите здесь политику. Помогите лучше мне разобраться, мы теряем время. Чего уж там. Спрашивайте, что вас интересует. Лыков подобрался. Глаза его сделались, как два сверла. В процессе дошевского с Лакеем Петровым было что-нибудь странное. Говорят, тот менял свои показания. Эристов задумался. Столько дел! Каждый день по 3 четыре заседания. Дайте вспомнить. Дашевский, Дашевский. Он взял со стола папку и стал ее листать. Ага, нашел. «Бумаги нашли? Или обстоятельства дела вспомнили?» «Обстоятельства!» «Повторюсь, оба они, истец и ответчик, были какие-то нелепые, заскорузлые!» «Петров просто тупица!» «Адашевский!» «Знаете, есть такой сорт людей, мелкие выжиги, смошенничать, соврать, кляузу подать!» «Понятно!» А что с показаниями Петрова? Он будто бы признал свою вину в разбитии чайной пары, но потом неожиданно ловко отказался. Да-да-да. И вот что я вспоминаю. На втором заседании, когда я уже собирался вынести решение в пользу ИССА, ответчик вдруг сделал заявление. Виновным он себя теперь не признавал, а валил все на ломовой обоз, что проходил в тот момент под окнами. Чайники Деи упали от сотрясения дома. А поставил их близко к краю сам хозяин. К нему пришла гостья. Дышевский отослал Лакея погулять. Вот в его отсутствии падение и случилось. «Гостья?» Имя ее не звучало? «Нет». Как только всплыло о ней упоминание, истец сразу отозвал иск и прекратил процесс. Видимо, опасался огласки. И вот что еще интересно. Во второе заседание Петров пришел не один. Возле него сидел человек. Именно он и подсказывал Лакею линию защиты. Присяжный поверенный? Нет, не похож. Из благородных. И Дашевский знал этого господина. Появление последнего в суде вызвало у него... Сильное озлобление. Он даже крикнул Петрову, «Я знаю, кто и зачем тебя настроил, с чужого голоса поешь». Мне пришлось сделать ему замечание. «Стало быть, вы лакея оправдали». Барин пытался оспорить это решение. «Нет». «Я говорю, тема незнакомки весьма ему не понравилась». И он поспешил свернуть заседание. И, конечно, все это произошло из-за появления в камере нового лица, которая манипулировала слугой. А кто он? Не знаете? Незнакомец не представлялся? Нет. На заседании мирового судьи может присутствовать кто захочет. Спасибо, ваше сиятельство. Какое там сиятельство? Называйте меня Сампсон Давыдыч. Спасибо, Сампсон Давыдыч. Вы мне очень помогли. Лакея ведь тоже зарезали. — Как? — Бедолагу погубили вместе с барином? — Да. А потом пытались сжечь труп в печи кости обжигательного завода. — Зачем? — изумился эристов Чтобы мы решили, что Петров — убийца. Зарезал хозяина, ограбил и сбежал. — — Понимаю, — по слогам произнес судья, — а ведь ловко задумали. — Как же вы не попались на удочку? — Помогла случайность, но дело трудное. Я допускаю, что это убийство на заказ. — На заказ! — фыркнул князь. — Вот еще! Петербург не Ливорна, где говорят это в ходу. Лыков покачал головой. — Сампсон, Давыдович! Я занимаюсь с иском 13 лет, и, поверьте, видел всякое, в том числе и убийство по заказу. Дашевский состоял в звании церемонии мейстера, а с ним еще полдюжины чиновников. В штате как раз освободилось одно место. Молодые люди соперничали за него друг с другом, Дашевский побеждал и... Эристофахнул. Не может быть! Это одна из версий. «Не единственное. Я уж вам, как юристу-законнику, открою. Вторая версия связана с той самой дамой, о которой зашла речь в заседании. В любом случае, незнакомец, что манипулировал лакеем, появился у вас в камере не случайно. Ведь цена вопроса была пять рублей. А он пришел». «Зачем?» «Ну, взаимные козни, маленькая месть». «Разные бывают мотивы. Не убийца же это был?» «Не убийца. Но. Может быть, заказчик?» Судья нахмурился. «С его стороны было бы слишком неосторожно. Да, если он уже тогда замышлял злодейство. А если нет?» «Если просто пытался дискредитировать». Хорош, мол, церемонимейстер высочайшего двора, если судится собственным лакеем. Вспомните, ваша честь, имя или фамилия незнакомца. Точно не звучали? Точно. Возраст, рост, особые приметы. Рост не помню, возраст лет тридцать или чуть больше, и в лице есть что-то восточное. «Восточная? Армянин или грузин?» «Нет, этих я бы опознал. Скорее, он был похож на бакинского татарина». «Очень любопытно. Но человек тот был из образованного слоя, сразу видно. Одет вкусом. Хороший сюртук. Запонки такие изящные». Лыков встал, протянул руку. «Большое спасибо, Ваша честь». Надворный советник вернулся к себе и велел Шустову заготовить четыре отношения. Это были просьбы представить в департамент полиции копии формуляров на состоящих звании церемоний мейстера. Одно в министерство двора, сразу на двоих, остальные в МИД, морское министерство и министерство финансов. Шестой подозреваемый Арабаджев. служил в родном МВД. Его формуляр Лыков запросил в телефон у вице-директора департамента общих дел. Сергей Фирсыч отстучал бумаги, Алексей завизировал их у Дурного и вручил чиновнику для письма. Поставил ему задачу добыть формуляры как можно быстрее. Для этого Шустову придется сесть в приемной у Плеве, подписать отношения, а затем лично развести их по инстанциям. Если к бумагам не приделать ноги, ответы придут через месяц. Бюрократия в Петербурге всесильна. Но Лыков знал о взаимовыручке маленьких людей. Шустов служит не первый год. Наверняка обзавелся приятелями в таких же, как он, скромных чинах. Именно они и готовят ответы. и могут при желании соорудить бумагу в тот же день, а могут мариновать ее до морковки на заговенье. Пусть Сергей Фирсович покажет себя, тогда и Родион снится перестанет. коллежский регистратор ушел, и Лыков остался один. Он все думал над рассказом судьи. Очень похоже на борьбу за место, на попытку дискредитации соперника. Человек восточной наружности, хорошо знакомый дошевскому и необходимым явиться на процесс, цена которому синенькая бумажка. Есть, конечно, сутяги от нечего делать, но дошевского с Петровым вскоре убили. А этот человек, получается, знал обоих. Из шестерых, состоящих в должности, имеется один с подходящей фамилией Арабаджев. Вероятно, это измененная Арабаджи. Неужели он? Тут как раз явился курьер из министерства и принес копию формуляра. Ну-ка. Арабаджев Василий Мансурович. Мансурович. Бакинский татарин. Из потомственных дворян. Отец два срока служил предводителем в Джеватском уезде. убит разбойниками-хемшинами в 1880 году. Мать умерла через три года. Тогда их фамилия действительно была Арабаджи. В 1885 году Василий Мансурович окончил Новороссийский университет и тут же крестился воспреемник командующий войсками Одесского военного округа, генерал от инфантерии Роб. Недурственно! «Кандидат права?» «Как Арабаджи стал кандидатом, если эту ученую степень отменили в 1984 году?» «Оставили, правда, в двух университетах, Варшавском и Юрьевском, но в Одессе упразднили. Странно, что эту несуразность не увидели при его приеме на службу. Подделал диплом. Очень возможно». Новоиспеченный кандидат приехал в Петербург и сразу поступил в департамент общих дел МВД и начал служить. В 88 монаршая благодарность за труды по комитету для разработки вопроса о мерах к предупреждению отчуждения крестьянских земель. Интересно, при тут общие дела? Через год титулярный советник за отличие. В 90-м назначен состоять в должности церемонимейстера За усердие. На последнее Рождество коллежский асессор. Помощник начальника инспекторского отделения, секретарь общего присутствия департамента. Хорошо идет бывший магометанин. Алексей отложил формуляр. Вроде бы обыкновенный карьерный бюрократ, каких столице тысячи. Но для чего он явился в суд? Князь Аристов прав. Для заказчика убийство слишком неосторожно. Скорее всего, Арабаджев хотел просто подгадить сопернику, очернить его репутацию. Для восточного человека вполне обычное дело. Но нанять убийцу — это уже из другой оперы. Это не лакея подкупить. Лыков сам себя одернул. Никто еще не доказал, что в суд ходил именно Арабаджев. Вдруг он строит свою карьеру по МВД и о придворной даже не мечтает. Вот и в департаменте у него все хорошо. От добра добра не ищут. Надо вызвать коллежского асессора на беседу и спросить в лоб, зачем он поддерживал глупого Петрова в камере мирового судьи. Можно было сделать это сегодня, но Алексею не хотелось. Работа не волк, плес не убежит. В половине седьмого сыщик должен оказаться на Архиерейской улице и в полном обладании сил. Вдруг восточный человек отнимет у него слишком много энергии. Подождет до завтра. Но спокойного вечера улыкова не получилось. Он уже сбирался уходить, как в комнату ворвался Валевачев. Возбужденный до нельзя, губернский секретарь объявил «Есть!» — Что именно? — Охотники есть. Сразу двое. И Юрий положил перед начальством протокол. Ваша мысль прихватить фотографию из морга сработала. Я прямо из Гатчины, из охотничьей слободы. Егермейстер Козлянинов узнал покойника. Лыкову было не до убийц. Надо купить шампанское и фрукты. Он и без того уже опаздывал, а тут такое. поэтому большого энтузиазма надворный советник не выказал юра скажи коротко и ясно все что узнал мне нужно уходить валиачевв воскликнул но это же след может быть согласился лыков но сейчас мы по нему не побежим завтра побежим рассказывай но завтра воскресенье значит послезавтра «Давай скорее». «Ну, фамилия убитого Циферов. Зовут Иван. Служил в императорской охоте выжлятником. Уволился зимой вместе с братом. Они оба на одно лицо, но у Ивана шрам на скуле, поэтому утверждают, что в морге именно он. Но выжлятник — это собачник. А кто картечь снаряжал?» Наверное, брат-близнец Ефим Циферов. Этот был егерем, и говорят, хорошим. И оба уволились с царевой службы. Почему? А никто не знает. Ефима до сих пор поминают добрым словом «циферовы двойняшки». И очень дружные были между собой. Но это еще не все. Юра, не томи. К ним в Слободу ходил один знакомец, неприятный. Все это отмечают. Возле него как-то неуютно было. Высокого роста, плечистый, могучего сложения, угрюмый. И взгляд такой... тяжелый. Братья звали его Снулый. «Наш стервец!» — обрадовался Алексей. «Он, стало быть, и сманил братьев из охоты?» «Адреса какие есть?» «Нет. вы жили в егерской слободе, как уволились, ни разу с тех пор не заходили». «Имеется ли у них родня, никто не знает». «Так», — сыщик задумался, — «мне действительно нужно уходить. Уже седьмой час, адресный стол закрыт. Ты езжай сейчас в сыскную, узнай, нет ли там чего набратьев, и после этого отдыхай. А в понедельник с утра все обмозгуем». Валивачев направился к двери, Алексей остановил его. А ты молодец, правильно сообразил про охоту. Как только помощник ушел, Лыков тоже покинул департамент через боковой подъезд, чтобы не попадаться на глаза начальству. Но здесь были другие риски. Вдруг Варенька с детьми захочет прогуляться до летнего сада, а тут и муж подвернулся. Лыков напустил на себя деловито озабоченный вид и торопливо зашагал к Литейному. Там купил шампанского и коробку конфектов. Велел упаковать все это в бумажный кулек и вызвать ему извозчика. Лавеласу казалось, что приказчики понимающие перемигиваются за его спиной. «Черт побери! Надо в следующий раз вызвать Анюту на Тверскую. На явочную квартиру департамента, которая полагалась Лыкову для встреч с агентурой. Дворник и коридорный проверенные люди». Алексей там частый гость, никто не узнает и не разболтает. И о Анютке спокойнее. С этой мыслью сыщик сел в лихача и скомандовал «К Петропавловской больнице, и чтоб быстрее пули!» Он уже опаздывал. О том, как вечером смотреть Вареньке в глаза, думать не хотелось.